Глава пятая Весть о возвращении Баси молнией облетела хребтиев, но никто, кроме маленького рыцаря, пана Заглобы и служанок, не видел ее ни в этот вечер, ни в следующие дни. После того, как она лишилась чувств еще на пороге, она пришла в себя настолько, что могла в нескольких словах рассказать все, что случилось с нею. Но потом начались новые обмороки. А час спустя, несмотря на то, что ее всячески приводили в чувство старались согреть, давали вина, пробовали даже кормить, она не узнавала даже мужа, и не было сомнения, что у нее начинается тяжелая и долгая болезнь. Между тем во всем хребтиеве поднялось движение. Солдаты, узнав, что пани вернулась полуживая, высыпали на двор, как рой пчел. Офицеры собрались в главной комнате хребтиевского дома и, тихо перешептываясь, С нетерпением ждали известия из спальни, куда перенесли Басю. Долгое время они не могли ничего узнать. Служанки, правды бегали туда-сюда, то в кухню, то за горячей водой, то в аптеку за пластырями, мазями и травами, но они ни на минуту не давали себя задержать. Эта неизвестность камнем давила все сердца. На дворе толпа все росла, пришли даже мужики из деревни, все осаждали друг друга вопросами. Скоро разошлась весть об измене Азии и о том, что Бася целую неделю убегала от погони без пищи и сна. При этом известии все пришли в бешенство. Возмущению солдат не было предела, и если они не выражали его вслух, то лишь боясь повредить больной шумом. Наконец, после долгого ожидания, к офицерам вышел пан Заглоба с красными от слез глазами – Офицеры бросились к нему гурьбой и тотчас же засыпали его вопросами. — Жива? Жива? — Жива, — ответил старичок, — но одному богу известно, что будет через час. Тут слова застряли у него в горле, нижняя губа задрожала, и, схватившись руками за голову, он тяжело опустился на скамью. Плечи его затряслись от глухих рыданий. Увидав это, пан Мушальский бросился в объятие пана Ненашенца, хотя и недолюбливал его и завыл тихонько. Пан Ненашенец тотчас завторил ему. Пан Мотовила вытаращил глаза, точно хотел что-то проглотить и не мог. Пан Снитко начал дрожащими руками расстегивать жупан, а пан Громыко поднял руки кверху и так ходил по комнате. Солдаты заметили через окна эти знаки отчаяния и, полагая, что пани уже умерла, подняли шум и плач. Пан Заглоба, услыхав этот шум, впал в бешенство и выскочил на двор. «Молчать, шельмы! Чтоб вас громом разразило!» — крикнул он с давленным голосом. Они тотчас умолкли, поняв, что не пришло еще время оплакивать пани, но все же не расходились со двора. Пан Заглоба вернулся в комнату, несколько успокоенный, и снова сел на скамью. В эту минуту в дверях снова появилась служанка. Пан Заглоба бросился к ней. но как там спит спит слава богу может быть бог даст что делает пан комендант пан комендант у постели хорошо ступай туда куда тебя послали пан заглоба обратился к офицерам и сказал повторяя слова служанки может быть бог даст спит Я начинаю надеяться. И все глубоко вздохнули. Потом окружили пана Заглобу и стали его расспрашивать. Ради бога, как это случилось? Что это было? Каким образом она убежала пешком? Сначала она бежала не пешком, ответил пан Заглоба. У нее даже были две лошади. И этого пса, чтобы его зараза задушила, она сбросила с седла. Ушам своим не верим. Рукояткой пистолета ударило его меж глаз, а так как они в то время отстали, то никто этого не видел и никто не погнался. Одного коня волки заели, а другой утонул при переправе через реку. Боже милосердный! Шла бедняжка одна по лесу, ничего не ела, не пила. Тут пан заглобы снова зарыдал и на некоторое время прервал свой рассказ, а офицеры опомниться не могли от изумления, ужаса и жалости к этой общей любимице. Будучи уже близко от хребтиева, продолжал заглоба минуту спустя. Но, не узнав местность, она готовилась умереть. Но услышала скрип колодезных журавлей и сообразила, что до хребтиева уже недалеко, и, выбиваясь из последних сил, дотащилась. «Бог охранял ее в такой опасности», — сказал Мотовилу, вытирая мокрые усы. «Он сохранит ее и теперь». «Иначе и быть не может». «Вы сказали истинную правду», – прошептали офицеры. Но вот на дворе опять послышался сильный шум. Пан Заглоба снова впал в бешенство и выскочил из комнаты. На дворе стояла сплошная толпа солдат. Увидав пана Заглобу и двух офицеров, солдаты раздвинулись, уступая дорогу. «Помолчите, собачьи души!» – начал Заглоба. «Не то я вас!» Но из полукруга выступил Сидор Люсня. Драгунский вахмистер, настоящий мазур, любимец Володаевского. Сделав два шага вперед, он вытянулся в струнку и произнес решительным тоном. «Ваша милость, не может быть иначе. Ежели он, такой-сякой сын, хотел нашу пани обидеть, то все мы на него двинемся, чтобы отомстить. Не я один говорю, все того просят. А так как пан полковник идти не может...» то мы пойдем под началом кого другого, хотя бы в самый Крым, лишь бы его схватить и отомстить за нашу пани». В голове вахмистра звучала упорная, холодная мужицкая угроза. Остальные драгуны скрежетали зубами, и сопя и ворча тихонько ударяли руками по саблям. В этом глухом ворчании толпы, напоминавшем рычание медведя в ночной тишине, было что-то страшное. Вытянувшись в струнку, вахмистер стоял и ждал ответа. За ним стояли в ожидании и остальные ряды, и в них чувствовалось столько упорства и злобы, что теперь бессильна была даже военная дисциплина. С минуту продолжалось молчание. Вдруг в задних рядах раздался чей-то голос. «Кровь его! Лучшее лекарство для пани!» Гнев пана Заглобы сразу прошел, его тронула привязанность солдат к Басе, а при упоминании о лекарстве у него вдруг мелькнула мысль о том, что надо привести доктора для Баси. в Первую минуту в пустынном хребте о докторе никто даже не подумал, а между тем в Каменце было несколько медиков, и в числе их был один грек, человек знаменитый, богатый и такой ученый, что его повсюду считали чернокнижником. Но было сомнительно, захочет ли он за какое бы то ни было вознаграждение ехать в такую пустыню, как Хребтиев, он, которого даже магнаты величали вашей милостью. Пан Заглоба задумался на минуту, потом сказал. «Этот бешеный пес не уйдет от справедливой мести, за это я вам ручаюсь. А ты бы, наверное, предпочел, чтобы в этом поклялся король, а не Заглоба». Но еще неизвестно, жив ли он. Пани вырвалась из его рук, ударила его по голове рукояткой пистолета. Теперь не время об этом думать. Надо прежде всего спасти больную. «Мы хоть жизнью спасать ее готовы», — ответил Люсня. В подтверждении слов вахмистра толпа опять заворчала. «Слушай, Люсня», — сказал Заглоба, — «в Каменце живет медик Родопул». Поезжай к нему, скажи, что пан генерал Подольский вывихнул ногу у самого города и ждет его помощи. А когда вы будете за городскими стенами, ты схватишь его за шиворот и посадишь на коня, а то и в мешок, и единым духом повезешь в хребтиев. Через каждые две версты я велю расставить для тебя лошадей, и вы все время будете ехать вскачь. Но только смотри и довези его живым. В мертвом толку мало». Толпа загудела теперь уже от удовольствия. Люсня только зашевелил усами и сказал. «Уж я его раздобуду и не оброню до самого хребтиева». «Ступай». «Ваша милость». «Что еще?» «А если он потом помрет?» «Пускай помирает. Только бы доехал живым. Бери шесть человек и ступай». Люсня побежал. Остальные бросились седлать лошадей, они были рады хоть чем-нибудь услужить пани. Через несколько минут шесть человек поехали в каменец, за ними повели лошадей налегке, чтобы порасставлять их по дороге. Пан Заглоба, довольный собой вернулся в комнату. Минуту спустя вышел Володаевский. Он почти не сознавал ничего, равнодушно выслушивал слова утешения, Сообщив Заглобе, что Бася все спит, он сел на скамью и, как помешанный, смотрел на дверь, за которой она лежала. Офицерам казалось, что он прислушивается, и они затаили дыхание. В комнате царила мертвая тишина. По прошествии некоторого времени Заглоба на цыпочках подошел к маленькому рыцарю. — Михал, — сказал он, — я послал за доктором в каменец, но, может быть, еще за кем-нибудь послать? Володаевский смотрел, собирался с мыслями и, очевидно, не понимал. «За ксёнзом сказал Заглоба. «Ксенз Каминский мог бы и к утру поспеть!» Маленький рыцарь закрыл глаза, отвернул к камину побледневшее, как мел, лицо и начал быстро повторять. «О, Господи, Господи, Господи!» Заглоба не спрашивал больше ни о чем и вышел, чтобы сделать надлежащее распоряжение. Когда он вернулся, Володаевского уже не было в комнате. Офицеры сказали ему, что больная звала мужа, но неизвестно в бреду или в сознании. Старый шляхтич тотчас же убедился собственными глазами, что это было в бреду. Щеки Баси горели ярким румянцем. На вид она казалась здоровой, но глаза, хотя и блестели, были мутны. Ее белые руки чего-то искали на одеяле и однообразными движениями скользили по нему. Володаевский, ни жив, ни мертв, лежал у ее ног. Время от времени больная что-то тихонько бормотала. Некоторые слова она говорила громче, и среди них чаще всего слышалось хребтиев. Очевидно, порой ей казалось, что она все еще в дороге. По назаглобу в особенности тревожили движения ее рук по одеялу. В этих бессознательных движениях он видел один из признаков приближающейся смерти. Он был человек опытный. и немало людей умирало у него на глазах, но никогда еще его сердце так не разрывалось, никогда еще он не испытывал такой щемящей тоски, как при виде этого цветка, увядающего так безвременно. Он понял, что только один бог может спасти эту угасавшую жизнь, и, опустившись на колени, стал громко молиться. Между тем дыхание Баси становилось всё тяжелее и тяжелее, И, наконец, перешло в хрипение. Володаевский вскочил. Заглоба поднялся с колен. Они не произнесли ни слова, а только обменялись взглядом. И в этом взгляде был ужас. Им показалось, что она уже кончается. Но это продолжалось только минуту. Вскоре дыхание ее стало спокойнее и даже медленнее. С этой минуты они жили между страхом и надеждой. Ночь тянулась бесконечно. Офицеры не пошли к себе отдохнуть, а сидели в комнате, то посматривали на двери спальни, то перешептывались, то дремали. Слуга входил время от времени, чтобы подбросить дров в печку. При каждом шорохе они вскакивали, думая, что это идет или лизоглобы, и что они услышат страшное слово «умерла». Запели петухи, а Бася все еще боролась с горячкой. Под утро началась страшная буря с дождем. Ветер гудел, выл в балках, выл на крыше. По временам колебал пламя в камине, выбрасывая в комнату целые клубы дыма и искр. Как только начало светать, пан Матавила на цыпочках вышел из комнаты. Ему нужно было еще ехать в объезд. Наконец настал и день, бледный, туманный, и осветил усталые лица. На дворе началось обычное движение. Среди завывания ветра слышался конский топот на конюшне, скрип колодезных журавлей и голоса солдат. Но вскоре раздался звон колокольчика. Приехал Ксен Скаминский. Когда он вошел в белом стихаре, все офицеры опустились на колени. Всем казалось, что настала торжественная минута, после которой, несомненно, должна наступить смерть. Больная была без сознания, и Ксёнс не мог ее исповедать. Он ее помазал, потом стал утешать маленького рыцаря и убеждать его в необходимости подчиниться воле Божьей. Но горе его было так велико, что никакие слова не доходили уже до его сознания. Весь день смерть носилась над басей. Как паук, спрятавшийся в темном уголке потолка, выползает по временам на свет и по незаметной паутинной нити спускается вниз, так минутами и смерть спускалась к изголовью Баси. И не раз присутствующим казалось, что тень ее падает уже на чело Баси, что ее ясная душа раскрывает свои крылья, чтобы улететь из хребтиева куда-то в бесконечное пространство по ту сторону жизни. Потом смерть, как паук, опять куда-то скрывалась, и в сердца окружающих снова вступала надежда. Но надежда эта была очень слабая и временная. Никто не смел даже думать, что Бася переживет эту болезнь. Не ждал этого и Володаевский, и его отчаяние было так велико, что встревоженный заглоба стал опасаться за него и поручил его наблюдению офицеров. «Ради Бога, следите за ним», — говорил он, — «а то он еще руки на себя наложит». Хотя Володаевскому мысль это и не приходило в голову, но в этих муках тоски и скорби он постоянно спрашивал себя, «Как же я могу остаться, если она уходит? Как могу я отпустить ее одну? Что скажет она, когда, оглянувшись, не найдет меня возле себя?» Раздумывая так, он всей душой жаждал умереть вместе с нею, ибо... как он не мог представить себе жизни без нее здесь, на земле, так и не понимал, чтобы в той жизни она могла быть счастлива без него, могла бы не тосковать по нему. После полудня зловещий паук снова скрылся под потолок. Щеки Баси уже не так горели, жар настолько уменьшился, что больной на минуту вернулось сознание. Некоторое время она лежала с закрытыми глазами, потом... Открыв их, поглядела на маленького рыцаря и спросила. «Михалок, я в хребтиеве?» «Да, дорогая», — ответил Володаевский, стискивая зубы. «Ты и вправду около меня?» «Да, как ты себя чувствуешь?» «О, хорошо». Она сама, по-видимому, еще не была уверена, не бред ли это. Но с тех пор к ней все чаще и чаще возвращалось сознание. Вечером с солдатами приехал Люсня. Он вытряхнул из мешка у ворот крепости еле живого каменецкого медика вместе с его лекарствами. Медик, убедившись, что он не в руках разбойников, как раньше предполагал, а просто несколько странным способом привезён к больной, принялся, отдышавшись немного за лечение, тем более что пан Заглоба показал ему в одной руке мешок с червонцами, а в другой заряженный пистолет и сказал «Это награда за жизнь, а это за смерть». И в ту же ночь, еще на рассвете, зловещий паук куда-то скрылся навсегда. Приговор медика будет долго хворать, но выздоровеет радостным эхом облетел весь хребтиев. Когда Володаевский услыхал это в первый раз, Он упал на землю и так разрыдался, что казалось, рыдания разорвут его грудь. Пан Заглоба совсем ослабел от радости, на лбу у него выступили капли пота, и он едва мог крикнуть «Пить!». Офицеры бросились друг другу в объятия. А на дворе опять собрались драгуны, челядь и казаки Мотавилы. Их с трудом удержали от громких криков радости. Они хотели чем бы то ни было выказать свою радость и стали просить разрешения повесить в честь пани хоть нескольких разбойников, заключенных в хребтиевских погребах. Но маленький рыцарь отказал.